Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед. А обед, обед, обед. В столовой тотчас застучали тарелками. Зина забегла из кухни, послышалось воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Просапять почувствовал волнение. Не люблю кутерьмы в квартире, раздумывал он. И только он это подумал, как кутерьма приняла ещё более неприятный характер.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 Три часа назад ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстегивая чемодан. Кто такое умер? Хмурый недовольно подумал пес и сунулся под ноги. Терпеть не могу, когда мечутся. Уйди из-под ног! Скорей, скорее, скорее, скорее! закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежал и Зина Зина к телефону Дарью Петровну записывать. Никого не принимать. Ты нужна. Доктор Барменталь, умоляю вас, скорее. скорей, скорей!